Глава восьмая Стоило выйти на улицу, как я украдкой огляделась. Нахар и серый кардинал, как сквозь землю, провалились. Их не было слышно и видно, шаги не звучали по мостовой. Махнув рукой на данный факт, направилась вслед за новыми друзьями, иногда размышляя, как же могли уйти те двое. «Любишь задачки решать?» — легко толкнул меня в бок вампир. «Это иногда полезно для мозга. Ты не знал?» — сделала я большие глаза. «Девушка и мозг – вещи несовместимые», – начал был Ариезат, но, заметив, как я набрала в грудь побольше воздуха, тут же замахал руками. «Только не драться и не истерить, а ещё не реветь!» «Драться я с тобой не собираюсь, у нас разный уровень силы. Истерить как-то не обучено. Даже не видела ни разу ни одной истерики. Чтобы хотя бы повторить, можно было специально для тебя. А реветь? С ума сошёл? Мне потом с опухшим лицом ходить, народ пугать. Лучше я вообще промолчу». И снова молчаливые взгляды демона и вампира. Вот чувствую, они общаются мысленно. Ну точно. Рейзат скривился и мотнул головой. Шатан кивнул и широко улыбнулся. У меня в животе словно спираль разворачиваться стало О чём спорили? Обманчиво равнодушно поинтересовалась я у демона. С вампиром я не разговаривала. «Уже заговорила?» — покачал головой малыш. И он туда же. «Ладно, мне не жаль». сверкнув глазами, отвернулась, надулась, как мышь на крупу, и, пыхтя, высоко задрав голову, отправилась по дороге. В какую сторону идти, я не знала, просто шла, куда глаза глядят. Мая нам направо», — произнёс Рейзад спустя полчаса ходьбы, во время которой я разглядывала окрестности, нисколько не страдая от молчания, даже не удостоила парня взглядом, сворачивая в нужную сторону. Район изменился. «Сразу стало понятно, что мы забрели в более презентабельную часть города. Невдалеке возвышались шпили дворца. Особняки, расположившиеся по обе стороны широкой дороги, утопали в зелени. Народ попадался, сплошь франты и разряженные в пух и прах девушки и женщины на нас смотрели так, словно не могли понять, как мы посмели забрести в этот район со смесью пренебрежения и отвращения. Я даже окинула взглядом Петриана и себя». Добротная одежда, недешёвая обувь, и что им не так? Наверняка их мои брюки смущают, и неформатный тип одежды вампира, особенно его смешная шапочка, низко натянутая на глаза. Но я уже потеряла интерес к прохожим, стоило заметить внушительный особняк, напротив которого мы остановились. «Вы уверены, что нам сюда?» – подал голос Петриан. «Судя по тому, как на нас смотрел местный бамонт, мы наверняка не пришлись ко двору. Это мой дом». Бросил рейзат, прикладывая руку к небольшой выпуклой кнопке на калитке. Несколько голубоватых всполохов, и калитка открылась. Мы вошли во двор. Идеальный газон, большая раскидистая ива посреди и больше ничего. Ни цветов, ни сада, зато идеально выровненная дорожка. На крыльце уже ожидал призрак в ливрее. Он разглядывал нас с серьёзным выражением лица, остановившись на мне. Подплыл ближе, хмыкнул. Вернулся обратно. «И вам здравствуйте», — не сумела скрыть язвительности. «Ваши комнаты готовы, проходите», — никак не отреагировал призрак, только ещё раз обернулся ко мне, смерил с ног до головы взглядом, назначение которого я не поняла, и исчез в доме. Мне хотелось расспросить о многом вампира, но я не стала этого делать, так как обещала молчать, Моё упорство достойно награды. Сильнее поджав губы, двинулась вперёд, краем глаза заметив, как переглянулись Шиатан и Реизат. Призрак плыл впереди, указывая дорогу. Я шла за ним, за мной Петриан, а последними двигались демон и вампир. «Вот твоя комната», — ткнув в одной из дверей пальцем, выдал странный слуга. Я кивнула, нажала ручку двери. Войдя внутрь, огляделась. «Красиво, уютно». Окно на всю стену, лёгкие шторы едва достигали широкого подоконника, на котором и спать можно было. Большая кровать застла на тёмно-зелёным покрывалом. Покрытие на полу такого же тона. Обычная квадратная тумба стояла около кровати. На стене возле двери зеркало. Больше ничего. Но мой взгляд уловил ещё две двери слева от входа. Мой любопытный нос сразу же полез проверять, что там находилось. Купальня, правда, совсем небольшая, в замке она раза в три превышала размеры. Но я не расстроилась. В пансионе нас особо не баловали, тазик и кувшин, вот и всё купание. За второй дверью обнаружились пустые полки, стойки, вероятно, для одежды. Ага, судя по всему, это гардеробная. Но так как вещей у меня было не особо много, я внесла сумку внутрь и разложила свои немногочисленные пожитки. «Ты уже осмотрелась?» Стоило покинуть гардеробную, снова вернуться в комнату, как я увидела сидящего на стуле Петриана. На его лицо набежала тень. «Да, даже вещи разложила», — ответила я и тут же не удержалась от вопроса. «А ты чего такой хмурый?» «Странно это всё. Ты разве не замечаешь? У меня нехорошие предчувствия». «Да ладно тебе», — отмахнулась от него. «Что такого странного ты усмотрел?» «Он имеет в виду, что всё слишком гладко складывается». «А ещё лично меня смутил один момент. Какого Хартарака двое придворных к тебе полезли? От одного из них исходила аура азарта. В какой-то момент мне даже показалось, он прекрасно знал, с кем общался на самом деле», — высунулся Кобутака. «Сам-то веришь в такие нелепости?» — снисходительно усмехнулась я. «Нас никто не видел, а если и заметил, то вряд ли связал с принцессой». «Не скажи», — прошептал Петриан, переглядываясь со зверьком. «Связь». «Но откуда взялись эти двое? Почему они решили именно с тобой пойти на контакт?» «Давай будем решать проблемы по мере их поступления», — заметила я, начиная раздражаться. Друг прав, вопросов и правда возникало много, а ответов на них пока не находилось. «Вас приглашают в столовую». Сквозь стену просочился призрак, я вздрогнула. «А можно вас попросить так больше не делать?» — обратилась я к слуге. «А то немного страшновато». «И чем, по-вашему, я стану открывать дверь?» Одна бровь слуги взлетела вверх. «Материальное мне неподвластно. Вам придётся смириться с этим». Я вздохнула. Возразить оказалось нечего. «Придётся привыкнуть, если нам предстоит пробыть здесь некоторое время», кивнув Петриану, покинула комнату, следуя за слугой, чинно плывшим впереди. столовые нас уже ждали. От приятных запахов заурчало в животе, «По идее, это должно было меня смутить, но в тот момент я была слишком голодна, хотя мы плотно поели в таверне. Странно. Откуда такой голод?» Никогда не замечала за собой обжорство. «Присаживайтесь. Потом нам предстоит долгий разговор», — произнёс демон, едва заметно улыбаясь. «Дважды просить нас не надо было. Мы споро устроились за столом, начиная трапезу». «Ваше Величество, мы свернули не на ту дорогу!» К Королю приблизился оруженосец, недоумённо оглядываясь вокруг. «И куда поскакал Тириан?» «На ту. Перед нашим основным делом необходимо заехать в одно место. А Тириан отправился за новыми кадрами. Уверен, в деревне найдутся желающие поработать». Поджал губы Величества. В его глазах на миг мелькнули искры гнева. Слова дочери до сих пор звучали в ушах. И от них становилось больно. Да, любящий отец пытался спасти дочь, постоянно отправлял магические вестники настоятельницы, интересуясь успехами принцессы, в ответ получал полные отчеты, которые, как теперь выяснилось, совершенно отличались от действительности. Такого его величества простить не мог. К тому же он решил навести в пансионе порядок, спасти тех, кого еще можно было. Впереди показались высокие стены пансиона, кавалька до да короля приблизилась вплотную. Несколько воинов спрыгнули с коней и заторабанили в дверь. Открыла перепуганная монахиня. Узрев короля, едва не лишилась чувств. «Ваше Величество, что привело вас в нашу скромную обитель?» Заикаясь и поминутно кланяясь, поинтересовалась женщина. «Мне нужна настоятельница», — властно потребовал король. Но матушка Игуменья, заслышав шум и заметив въезжающую кавалькаду во двор пансиона, сама поспешила навстречу монарху, в уме уже подсчитывая барыши, которые она наверняка получит от короля. Ведь все знают, что у него есть дочь, которую он до этого времени где-то прятал. — Ваше Величество, как я рада приветствовать вас! — подобострастно запела Игуменья, но ее оборвали властным жестом. — Клоя! — присмотревшись к женщине, выдохнул монарх. Его глаза сузились. В этот момент он почувствовал себя глупцом. Поправка. Обманутым глупцом. Его обвела вокруг пальца та, которую он едва ли не с позором выгнал из дворца. «Да, Ваше Величество!» Настоятельница гордо вздёрнула голову и без страха посмотрела в глаза короля. Но следующую секунду осознала, насколько это было опрометчиво. Она прекрасно помнила их последнюю встречу 11 лет назад. Его Величество рассматривал кузину покойной супруги, пытаясь осознать, почему из всех пансионов он выбрал именно этот. Но все же порадовался идеей Арайташа не сообщать никому об истинном статусе Мэйрин. В противном случае Клоя в своей месте способна была на многое. Только одного не мог понять правитель Айдарии. «С кем я договаривался о принятии в пансион моей дочери? Будь это ты сама, я бы тебя узнал». холодно осведомился король. «С матушкой Ириидой!» — вздохнула Клоя. «Я в тот момент была в отъезде». Этот вопрос оказался решён. Больше спрашивать монарх ничего не стал. Вместо этого, сверкнув глазами, поинтересовался. «Вы знаете, какое наказание полагается за избиение принцессы?» «А за недостоверные сведения?» — начал перечислять монарх, заставляя настоятельницу всё больше бледнеть, «Я хочу видеть всех девушек, отданных на ваше попечение». «Зачем?» — едва слышно прошипела игуменья. Её лицо мгновенно посерело. Она ощутила угрозу, но всё ещё надеялась избежать наказания. Женщина сомневалась, что монарх способен что-то сделать кузине королевы. Как же она заблуждалась? «Мои приказы не обсуждаются», — опасно сузил глаза монарх. «У вас ровно десять минут». Монахи не засуетились, забегали. Из здания выходили забитые, зашуганные воспитанницы, не понимающие, что происходит. Король смотрел на девушек и все больше впадал в ярость. Что с ними сделали? Некоторые даже собственной тени боятся. И такой же могла стать его Мэйрин, не имея силы воли его самого и непримиримого характера матери – От ужаса мужчину передёрнуло. Он готов был прямо здесь казнить настоятельницу, но огромная сила воли не дала эмоциям взять вверх над разумом. «Здесь все?» — поинтересовался король. Несколько монахинь не смело кивнули, но в эту секунду одна из девушек, превозмогая страх, прошептала. «Нет. Кирита и Заира не смогли встать. Они вчера получили наказание». «За что?» — мягко поинтересовался его величество — Девушка испугалась. «Милое дитя, не надо меня бояться. Моя дочь Мейрин рассказала, что здесь происходило. Я здесь для того, чтобы восстановить справедливость и воздать всем по заслугам». Произнесённое имя принцессы вызвало разную реакцию. Монахини во главе с игуменьей побледнели и застонали, осознавая свою участь. А вот воспитанницы сначала широко открытыми глазами смотрели на монарха, а потом разом загалдели, обретая уверенность. На лицах девушек появились улыбки. «Мэйрин принцесса? Значит, побои прекратятся? Наказывали монаршу особу?» Со всех сторон раздавались полные потрясения реплики, но чудесным образом они будто пробуждали воспитанницы с глубокого сна, заставляли их сиять и распускаться, как цветы. «Взять их!» — распорядился король, не оборачиваясь. Игуменья бросилась в ноги монарху, молясь нисхождении. «А вы пожалели умирающих?» По женщине прошёлся острый, как лезвие клинка, взгляд. Она сидела на коленях, не замечая испачкавшейся рясы, и понимала, это конец. Единственной мыслью в голове женщины оказалось не раскаянье в содеянном, а то, что она не смогла рассмотреть в строптивой Мэйрин принцессу. Сейчас всё могло бы быть по-другому. «Вы оставите воспитанниц одних?» предприняла последнюю попытку уже бывшая настоятельница. В этот момент в ворота вошёл Тириан. Позади него, не смело оглядываясь, следовали женщины разных возрастов. Заметив короля, все собрались упасть на колени, но монах мотнул головой, размашистым шагом приблизившись к пришедшим. «Итак, вам сообщили, что от вас требуется?» — грозно поинтересовался король, разглядывая женщин. Все дружно закивали. «На этот раз один из моих вассалов будет устраивать проверки и наблюдать, как заботятся о воспитанницах. Вы должны дать им достойное воспитание, заботиться, как о родных. Мой приказ понятен?» «Да, Ваше Величество», — вперёд вышла одна из женщин. Бросив пренебрежительный взгляд на игумию, она не сдержалась и плюнула в неё. «Вот и закончилась твоя власть, змеюка». «Ого, Марша, чем она вас так допекла?» — поинтересовался Тириан, подходя ближе. «Поборами. Они ни разу не платили за продукты, списывая всё на то, что мы должны обеспечивать бедных девушек, от которых поспешили избавиться родители», — ответила Марша. Король сжал кулаки. Игуменье поняла. Ещё один гвоздь забился в крышку её гроба. Теперь точно не получится избежать наказания. «Тириан, разберёшься здесь, всё проверишь и догоняй нас. Мы остановимся в Заларии, трактир от Лазар. Задерживаться больше нет смысла». Начал раздавать указания монарх, всё время недовольно поглядывая на ворота, словно кого-то ждал. А в следующее мгновение в них ворвались запыханные стражники. Командир отряда подбежал к его величеству, собираясь отчитаться о причине задержки, но ему не дали и слова сказать. Указав рукой на бывших монахинь во главе с игуменьей, коротко распорядился. «Всех в темницу до моего возвращения». «Приговор вам вынесут родители воспитанец, в особенности тех, кого эти душегубки сгубили». Женщины затряслись. Некоторые не сдержали слёз. Хотя и понимали, изменить ничего нельзя. Сами виноваты, самим и ответ держать. Раздав указания, арестовав виновных, с лёгким сердцем монарх снова вскочил на коня и дал знак отправляться дальше. Свою миссию он выполнил. Может, теперь обида дочери немного стихнет, Хотя монарх отчётливо осознавал, насколько обижена Мэйрин. Глядя на девушек-воспитанниц, мужчина прекрасно понял причину застоявшейся и укоренившейся обиды. «Вот и правда, змеюки!» — возмущалась свита короля, бросая последние взгляды на виновных. «Ленчевать бы их, чтобы прочувствовали на себе всю боль. Только это не вернёт погибших девушек и не восстановит душевное равновесие в тех, кого успели сломить». «Виновные понесут достойное наказание», — сквозь зубы процедил его величество, обрывая разговоры на данную тему. «А сейчас о деле. И о чём вы хотели поговорить?» Утолив голод, я откинулась на спинку стула. «Может, начнём с ответов на вопросы?» «Так, какая опасность угрожает принцессе?» «Думаю, раз я здесь, то нет надобности ждать окончания турнира». Снова переглядывание «Демона и вампира», Я терпеливо ждала окончания их мысленного диалога. Наконец-ки, унув, шатан произнёс. «На тебя идёт охота. Тот, кто убил королеву, сейчас пытается добраться до тебя». «Это уже давно не новость», — блеснула я знаниями. «Мне мама рассказала. Жаль, в своём посмертии она не помнит имени своего убийцы. Оно, как и внешность, стёрлось из её памяти. Но она меня предупредила, что он захочет на мне жениться. Вопрос в том, хочу ли я этого». «Во всяком случае, все женихи на данный момент вызывают у меня непроизвольный нервный тик и чувство отторжения. Если он применит снова приворот, побежишь под венец, сверкая пятками», — недовольно отозвался Петриан. «Один раз тебе повезло, да и то только благодаря питомцу». «Хм, а с этого места поподробнее», — подался вперёд Риезат. «Уже попытались опоить?» «Естественно, некто, находящийся под личиной». Я кивнула. Кабутака поведала происходящим тогда. Не забыл упомянуть и о двух подозрительных личностях, крутившихся возле меня на турнире. Пока зверёк говорил, мне в голову пришла, как я подумала, гениальная идея. Её и поспешила озвучить, пока возникла пауза. «Шатан, ты ведь умеешь читать мысли?» Демон кивнул. «А если ко мне завтра снова подсядут оба аристократа, ты сможешь прочесть их мысли? У нас возникло подозрение, что один из них знает, кто я на самом деле». «Это те, которые сегодня обхаживали тебя?» — уточнил демон. Я кивнула. Они оба вызвали мое подозрение уже тем, что ни к одному из них в голову я не смог пробиться. Но самое интересное, они ощущались как нежить, хотя я слышал биение их сердец. Оба твоих воздыхателя меня слишком заинтересовали. Они опасны. «А еще словно соперничают», — подхватил Кобутако. И началось это ещё во дворце, когда они точно так же навязывались принцессе. Потому меня и смутило. Сначала Мэйрин, потом вдруг никому неизвестная магичка, которую в данный момент представляет из себя Мэй. Потёр ухо Петриан. Наверняка это что-то дозначит. «Наверняка», — прошептал вампир. «У меня идея. Я прогуляюсь. Мне необходимо кое-что проверить». Он стремительно встал из-за стола. Я даже спросить ничего не успела, как он исчез. «Вот это скорость!» — посмотрев на демона, попросила. «Расскажи, как ты познакомился с клыкастым и кабутакой? Ты знал мою мать?» «Знал!» — не стал отпираться шатан. Никто не знал, кем на самом деле была королева, а свой магический потенциал она умело скрывала. «Не без твоей помощи!» — поднял мордочку зверёк. «Только благодаря считам, что ты на неё навесил, никто так и не понял, какая сила на самом деле скрывалась в королеве». «Жаль, она так и не смогла воспользоваться ей в полной мере». «Почему же не смогла?» — усмехнулся демон. «Ты забыл, кто заставил меня выйти на поверхность? Кто поднял из тьмы вампира?» «Мама?» Я потрясённо выдохнула. «Но зачем она это сделала?» «Ты не поверишь», — засмеялся шатан. «Совершенно случайно». Моя челюсть самым неприличным образом отвисла. Я моргала глазами, пытаясь сопоставить мою серьёзную мать, которая тщательно продумывала каждое своё движение и действие, с такой случайностью. «Ты уверен, что всё произошло нецеленаправленно?» На всякий случай уточнила я. «Мама не похожа на ту...» Поверь мне, девочка, в тот раз всё действительно оказалось необдуманно. И мы с вампиром едва не сцепились. Демоны и вампиры — непримиримые враги. «Именно клыкастые оказались в числе тех, кто когда-то заставил нас уйти под землю», — приоткрыл завесу тайный мужчина. Я слушала, открыв рот. «И почему вы не подрались?» — ты сказал, едва не сцепились. «Значит, до рукоприкладства дело всё-таки не дошло?» «Тебе не говорили, что такое умное быть иногда опасно?» — усмехнулся демон. Я кивнула, вспомнив слова оборотня. «Совсем недавно нечто похожее я слышала», — подтвердила свой кивок. А ты не уходи от ответа, мне же интересно. Ты права, драки не произошло. У нас появился общий враг. Маг, пытавшийся первый раз напасть на Ее Величество. Такого мы не смогли оставить просто так. Только не учли того, что этот гад станет действовать через других. Но узнали мы об этом поздно, наказав не того. Лицо демона становилось все более хмурым. «Вы убили невиновного?» – ужаснулся Петрианн. Он с осуждением смотрел на собеседника. «Нет, мы никого не убивали, всего лишь лишили магии. Что касается невиновности, тут я бы поспорил, но все дело в том, что наказанный нами оказался всего лишь исполнителем, не заказчиком». «Но можно же отследить цепочку заказа?» — спросил Петриан. В ответ получил отрицание. «Нет, не получилось. Все оказалось слишком хорошо почищено, память исполнителя заблокирована». «Одно мы смогли узнать достоверно. Заказчик находился рядом с королевой всё время. Но кто он, нам не удалось узнать. Единственное, что смогли раскопать, он не человек». «А где вы были, когда убили маму?» Тихо прошептала я. Голос дрогнул. Исполняли её поручение. Она попросила нас проверить троих её так называемых друзей. «Все трое оказались чисты. Вот только это мы так думали». «Кто-то из них её и убил», — скривился демон. «Откуда ты знаешь? И как это оказались чисты, но один из них убийца?» Я запуталась. «У всех троих идеальная история и биография, но во время убийства на твоей матери остались слепки ауры только троих. Никто посторонний к ней не приближался. Этот момент мы до сих пор не можем разгадать, хотя перебрали с Рейзатом разные варианты происходящего». Шатан забарабанил пальцами по столу. «А кто те трое, на которых вы искали информацию? Я даже вперёд подалась, мне вдруг показалось, разгадка лежит на поверхности». «Вот они!» Вытащив из воздуха кусок пергамента, демон протянул его мне. Я застонала от досады. Ни одной из имён знакомо не было. Я даже не слышала о таких. «Судя по твоей реакции, они тебе не знакомы». «Ты прав, но я чувствую где-то здесь подвох». Я даже заёрзала на стуле. «Совершенно верно», — подтвердил демон. «Он как раз в том, что один из них сейчас рядом с принцессой, то есть во дворце, но...» Шатан поднял палец вверх. «Под личиной и с новым именем. Нам предстоит его вычислить. Именно для этого я поднялся сейчас на поверхность после смерти твоей матери. Именно поэтому и отправился на турнир». «Мне нужно официально попасть во дворец в качестве придворного мага». «И у тебя есть все шансы», — подтвердила я с уважением, глядя на древнего. «У нас гости!» Наше уединение нарушил вплывший слуга призрак. Мы с Петрианом переглянулись. И кого нелёгкая принесла? Вот только гость, размашистым шагом вошедший в столовую, едва не заставил меня подавиться воздухом. А он что здесь забыл? Я застыла, словно статуя самой себе. Серый кардинал с собственной персоной. Нигде от него не спрятаться. Что за напасть-то такая? Он меня будто нюхом чует. Шатан встал из-за стола и направился навстречу гостю, быстро оценившему обстановку. «Что привело вас к нам?» — спокойно поинтересовался демон. «Мы получили сообщение, что возле вашего дома видели девушку с питомцем и парня». «Мы как раз разыскиваем всех, кто похож на них. Что вы можете сказать?» Ровно осведомился серый кардинал. «Совершенно верно. Мои друзья подходят под ваши описание Да вот они, можете познакомиться с ними. Это Петер и Майя». В меня вперелся пронзительный взгляд. В тот момент сама собой гордилась. Мало того, что не бросилась бежать, так еще и решила импровизировать. Грациозно соскользнув со стула, подошла к юноше, Обошла его кругом, разглядывая, только тогда с придыханием поинтересовалась. «А мы с братом не сойдём за ваших беглых? С вами я бы отправилась хоть и на край света, только пригласите». Повернувшись к Петриану, вздохнула. «Вот такого красавчика я бы хотела в мужья, а не тех, кого ты мне постоянно подсовываешь. И снова гостью. Так как, молодой, красивый, заберёшь меня с собой?» «Не сейчас», — отмахнулся от меня парень, — Я не смешиваю дела с личным. Может быть, когда-нибудь наши пути снова пересекутся, там и посмотрим. «Когда-нибудь слишком долгий срок», — заметила я. «Уверен, что не пожалеешь». «Абсолютно. Если судьбе будет угодно, она сведёт нас снова. А нет, так тому и быть», — развёл руки в стороны кардинал. «А имя своё скажешь, красавчик?» — склонив голову набок поинтересовалась я. Кривая усмешка исказила губы юноши. «Придумай его сама, так ведь и намного интереснее будет». Стремительно развернувшись, гость позвал за собой демона. Тот, усмехнувшись, глянул на меня хитрыми глазами и покинул столовую вслед за парнем. Я села на ближайший стул и с огромным облегчением выдохнула. «Ну ты даёшь!» — быстро забрался мне на колени Кобутака. «Этакая развязная девица, готовая на всё!» «И тебе отлично удалась данная роль. Видимо, посещение дома у тех не прошло для твоей нежной ранимой психики бесследно». «Да ладно тебе, всё нормально. Это меня от страха разоблачения так повело», — отмахнулась я. «Интересно, а как бы ты поступила, если бы он согласился?» Вдруг задал вопрос Петриан. Я уставилась на него с недоумением. И сама вдруг задумалась. «Не согласился бы». Уверенно ответил на данный вопрос питомец. Теперь уже я с интересом глянула на него. «Откуда столько уверенности?» Вкратчиво поинтересовалась я, сжимая в руках небольшое тельце. «Эй, ты меня раздавишь, отпусти сейчас же!» Потребовал Кобутака. «Пока не ответишь на вопрос, не выпущу». Мои брови грозно сошлись на переносице. «Сама могла бы догадаться, зачем ему обуза в виде незнакомой магички, к тому же такой легкодоступной». Ему сбежавшую принцессу искать надо, а не девиц развлекать. Вот и весь ответ. Он прав, мне пришлось согласиться с этим, хотя я и чувствовала недосказанность. Но что бы ни пытался утаить от меня вредный зверёк, он всё равно больше уже сказанного не поведает. Оставалась крохотная надежда, что я сама узнаю скрытая Кабутакой. Вернулся демон, на его лице застыла задумчивость — Несколько секунд он вглядывался в моё лицо, потом покачал головой. «Что, произошло что-нибудь?» — сполошилась я. «Говори, не томи. Мне показалось, наш гость о чём-то догадался. Я чувствовал исходящий от него азарт, хотя внешне он никак этого не показал. Но он явно заинтересовался тобой, — поведал хозяин дома. «Может, я его привлекла симпатичной мордашкой?» — внесла предположение я, хотя и сама мало в это верила. «Ага, наивная. За ним таких мордашек увивается тысяча и одна штука. А тут развязная незнакомка и хопля, кардинал повержен». «Себе-то хоть не ври», — отозвался Кабутака. Я задумалась, где могла проколоться. «Мэй, ты не смогла изменить себе. Твоя манера разговора наверняка и насторожила его. Он почувствовал знакомые нотки», — тяжко вздохнул Петриан. «Он прав. Если ты всегда так себя вела, а сейчас ничего не изменила, то да, вызвала подозрение нашего гостя», — подтвердил Шиатан. «Ладно, будем разбирать проблемы по мере их поступления. А сейчас не мешало всё-таки закончить трапезу и решить, как быть завтра на магическом турнире. Снимать свою кандидатуру, как я понимаю, ты не станешь». «Нет, мне интересно поучаствовать и понять, чего я на самом деле стою не как принцесса, а как маг». заявила я, смотря на каждого по очереди. Оба синхронно кивнули. «Надо же, какая слаженность!» «Мне всё не дают покоя те двое», через несколько минут тишины произнёс шатан «Они наверняка не зря к тебе приклеились. Но самое ужасное, я не могу прочесть ни одного, ни второго. Но точно знаю, один из них враг». «И как мы сможем это понять?» напрягся Петриан. «А главное, защитить Мэйринг». Вдвоем они не рискнут с ней ничего сделать. Скорее всего, тот, которому определенно от нашей принцессы нужна любовь до гроба, включая ее силу, постарается с ней уединиться. Как малым детям ворчливо начал пояснять зверек. А ведь Кабутака, как всегда, прав. Именно так и должно произойти. Оба воздыхателя на дух не переносят друг друга, потому и постараются увести принцессу подальше от чужих взглядов, «Главное, ничего не принимать из их рук», — согласился демон. «Ну, пить я точно в их присутствии ничего не собираюсь». Выдохнула я, решив, что одной проблемой меньше. «Мэй, не всё так просто», — снова покачал головой питомец. «Маг, убивший твою мать и охотящийся за тобой, наверняка уже научен горьким опытом, и он не станет действовать примитивными методами. Нельзя недооценивать противника, он силён». «Не забывай об этом. И очень хочет получить твою силу». «И что ты предлагаешь?» Я даже вперёд подалась, но Кабутака самым наглым образом закрыл глаза и притворился спящим. «Эй, я с кем разговариваю?» — потормошила его. «Отстань, я думаю», — рыкнул питомец. «Да ты спишь, а не думаешь», — возмутилась в свою очередь я. «Одно другому не мешает. Подключи свой собственный мозг для разнообразия. Подумай». «А мне сейчас не мешай». «Ну ты...» Я даже едва не задохнулась от возмущения. «Ну и ладно, сама придумаю». «Не желаете сыграть в шахматы?» Вдруг предложил демон, вызвав наше с Петрианом недоумение. «Это что такое? Я впервые об этом слышу», призналась я. Демон улыбнулся. «Весьма интересная игра, развивающая мозг, как говорят люди в техногенном мире. Я научу». Он встал, подошёл к стене, нажал на рычаг. Часть отъехала в сторону, явив нам нишу, из которой мужчина вытащил большую доску. Вернувшись за стол, сдвинул тарелки в сторону, освобождая место, и открыл сложенную вдвое доску. В ней оказались фигуры. Я заворожённо наблюдала, как с пора начал расставлять фигуры на квадраты. А потом он начал объяснять правила игры. «Самое интересное, что меня увлекло». С правилами я разобралась быстро. Первые две партии проиграла, а потом до меня дошло, что надо не бездумно ходить фигурами, а просчитывать ходы соперника. И третью партию я уже выиграла. «Молодец, принцесса, уже прогресс. Еще партейку?» — улыбнулся демон. Естественно, я закивала, только вошла в раж. Мы играли до поздней ночи. Успех оказался переменным. Я то выигрывала, то проигрывала, но одно поняла достаточно ясно. В шахматах, как в жизни, необходимо просчитывать не только свой шаг, но и шаги противника, только так можно остаться на коне. Думаю, на сегодня достаточно. Пора отдыхать, завтра предстоит сложный день. Первым встал из-за стола шиатан. Я с сожалением посмотрела на доску. Сыграла бы еще... Но он прав, усталость давала о себе знать, глаза слипались, тело требовало отдыха. Петриан проводил меня до комнаты, пожелал спокойной ночи, а сам направился к себе. Я же быстро искупалась и юркнула под одеяло. «Интересно, сегодня я встречусь с мамой, мне о многом надо у неё расспросить». Глаза закрылись мгновенно, и меня утянуло в уже знакомую воронку. «Отлично, учёба продолжается». «Да что ж такое? Я не мог ошибиться. Ещё и этот хлыщ постоянно мешает. Ему-то что понадобилось от принцессы?» По тёмной комнате туда-сюда ходил раздражённый маг. Он раздумывал над происходящим, решал сложную задачу по завоеванию принцессы. Ещё один ухажёр рядом с ней его неимоверно раздражал. Понимая, что ни питьё, ни еду магичка не примет из его рук, он думал, как ещё можно навести на неё приворот. Глаза мага метались по комнате. Мозг напряженно работал. В какой-то момент юноша вдруг застыл, сжал виски двумя пальцами. Его глаза засветились радостным предвкушением. Щелкнув пальцами, хозяин комнаты довольно оскалился. Мысль родилась внезапно. Причем именно этот вариант казался магу самым действенным. Принцесса должна клюнуть. И останется дело за малым. Все время находиться рядом и перетягивать внимание только на себя. Было бы прекрасно еще и увести строптивую девицу подальше от всех, тогда успех был бы гарантирован, но даже если не получится, все равно шансы велики на победу. «Вот теперь ты точно станешь моей женой», — победно оскалившись, провозгласил маг, быстро принимаясь за работу. К утру необходимо было все приготовить и сотворить, а дальше дело за малым — найти принцессу, хотя она наверняка окажется на турнире. Всю ночь юноша работал, не покладая рук. К утру ему удалось подремать пару часов, а как только солнце взошло, он, прихватив необходимое, направился на трибуны. Одного маг не мог учесть. Строптивого характера принцессы и её своеобразности. Именно эта оплошность сыграла с магом злую шутку.